Также получилось, что суббота 23 августа, день поделивший судьбу каждого из них на до и после, запомнился Марии Чернешовой именно тем, что начался как самый обыкновенный нерабочий день. Разве ж то этих нерабочих дней у неё было не так много, и она искренне радовалась каждому. Машенька не была ни жаворонком, ни совой. В ней лучшим образом сочетались плюсы обоих типов при полном отсутствии их минусов. Природа наделила ее феноменальной приспособляемостью. Она могла придерживаться любого режима и прекрасно себя чувствовать. Могла спать три часа в сутки. Могла двое суток обходиться без сна и не клевать носом. Но могла и проспать хоть полдня, если нужно было выспаться наперед. Например, перед ночной сменой. Или походом на дискотеку с расчетом зажигать там до утра. В существование бессонницы девушка не верила. Это казалось ей чем-то из области фантастики. Ну как это может у человека не получиться заснуть? Абсурд, да и только. Вставать не то чтобы очень хотелось, но лежать было уже скучно. Так ведь и вся жизнь пройдёт. Начинавшийся день обещал быть интересным и наполненным новыми впечатлениями, как и все Машенькины дни и ночи. Всё происходило в таком порядке. Девушка открыла глаза, потянулась, сладко зевнула, поворочилась боку на бок. Наконец, откинув одеяло, встала на ноги и выпрямилась. Ростом в ней было около 170 см, может, чуть больше. Двигалась она с замечательной грацией здорового создания, сохранившего свою связь с природой и живущего в одном с ней ритме, без капли жеманства. Затем она решила сделать несколько упражнений на растяжение, совсем немного. Она никогда себя не изнуряла. По радио как раз заиграл какой-то бодренький мотивчик, под который только и можно что делать зарядку. Ноги на ширине плеч. И раз, два, три, четыре. Тянемся, тянемся, тянемся. Замечательно. Поворот. Раз, два, три, четыре. Теперь в другую сторону. Вот так. И еще. Довольно. Прекрасно. Девушка смотрела на свое отражение в зеркале и подумала, что, наблюдая за ней кто-нибудь, ему вряд ли удалось бы остаться равнодушным. Еще в школе Чернышева немного занималась спортом, но потом поняла, что это не для нее. Ни к чему нагружать себя упражнениями и диетами, и уж тем более абсурдна мысль посвящать этому жизнь. Это уже будет каторга, тюрьма, в которой все расписано по минутам. А жить-то когда? Теперь ее занятия были сведены к 5-10 минутам в день. И она не могла бы сделать это. И этого вполне хватало, чтобы держать себя в тонусе. Машенька подошла к окну и распахнула форточку. В комнату ворвался ласковый ветерок, немного пахнущий бензином, дымом и гудроном. На проспекте шёл ремонт, но в целом освежающий и бодрящий. Повинуясь порыву, она решила выйти на балкон. Девушка вздохнула полной грудью. На улице было чудесно. После изнуряющей жары, которая началась в июне и казалось никогда не кончится, приятный лёгкий бриз казался долгожданным подарком небес. Мир вокруг жил собственной жизнью, огромный и живой, меняющийся и неизменный. Машенька была его частью. Девушке представлялось, что если он и не создан для неё персонально, то предназначен для таких, как она, весёлых и жизнерадостных людей. Жизнь казалась Маше простой и приятной, как чашка утреннего кофе, как прогулка по летнему городу, как купание в речке жарким июльским днём или телефонный разговор со школьной подругой. Не забивая голову софистикой и кузуэстикой, Чернышова жила и наслаждалась этим процессом. Шестым чувством девушка понимала, что жизнь не настолько длинна, чтобы тратить её на пустопорожние раздумья. За окном день достиг своей наивысшей точки. По проспекту проносились автомобили с сигнале на разный лад, слышен был и многоголосый слитный гул шагов множества ног по нагретому солнцем асфальту тротуара. На лестничной площадке привычно бронились соседки, две древние старушки, ровесницы какой-то давно забытой войны, которым их ссоры, похоже, продлевали жизнь. За стеной проснулся соседский ребёнок, загласил, требуя внимания, а может быть, просто материнского молока. Где-то орал дурным голосом кошка, также страдающая без внимания. Во дворе, куда выходило окно второй комнаты, залы, как она её называла, заливались какие-то птички, из тех, что скоро отправятся к тёплым морям вслед за туристами, стремясь успеть захватить бархатный сезон. Одна птаха словно старалась перекричать остальных. Её насадное фьють-фьють-фьють, раздававшееся с странным интервалом в 5 секунд, слегка действовало на нервы. И в другой обстановке могло бы вызвать желание сделать что-нибудь с пернатой тварью. Но в это прекрасное утро оно казалось как нельзя к месту. Машенька была не сильна в орнитологии и понятия не имела, как называется эта птичка, но ее пение, казавшееся таким беззаботным, почему-то вселило в ее сердце уверенность в том, что впереди прекрасный и интересный день, полный новых впечатлений и, возможно, новых знакомств. Да так оно, скорее всего, и будет». Катюша, её бывшая одноклассница и лучшая подруга, которая должна зайти часиков в 5. Навряд ли предложит ей провести этот день в библиотеке или музее. Скорее, они купят чего-нибудь и вдвоём отправятся куда-нибудь, где можно будет кого-нибудь встретить и пропасть до самого утра. Но всё само собой в рамках благопристойности. Однако, сначала делам. Перво-наперво ей надо было заглянуть в ближайшее почтовое отделение и получить свой заказ. Подработка консультантом в международной ассоциации прямых продаж не приносила особых доходов, но позволяла приобретать косметику для себя любимой с ощутимой скидкой, да ещё и в кредит, с оплатой через 10 дней. Говорят, что в Бразилии распространители сети Stretford on Avon было больше, чем военнослужащих. Россия тоже приближалась к этому показателю. Вот такие в общих чертах у неё были планы на выходные, выпавшие в кое-то веки. Столько всего нужно было сделать. Главное, чтобы погода не испортилась. Хоть бы не было грозы, которой уже полмесяца пугали народ синоптики. Она и так поднялась поздно, но 6 часов сна ей хватило, чтобы восстановить силы. В пятницу Машеньку отдерживали ночную смену в больнице и вернулась домой под утро, усталая, но не вымотанная. Работу свою она, в редкий случай, действительно любила, получая удовольствие от труда. который многим показался бы неблагодарным и самое главное малооплачиваемым. Живья она одна, всей её получки хватало бы только на квартплату плюс минимум продуктов. И это при том, что в еде она была непритязательна, обходясь без чёрной икры и предпочитая пиво вину и шампанскому. Периодически, конечно, зарплату ей, как и всем бюджетникам, повышали. На через 2 недели после указа, как по вышепству, цены в магазинах и коммунальные тарифы повышались ровно настолько, что вся прибавка оказывалась съеденной. Но девушка не роптала на судьбу, это было не в её характере. Она была вполне довольна по двум взаимосвязанным причинам. Во-первых, деньги не были для неё главным, инася она предпочла бы другую стезю, делу последователь искулапа. Машу согревало осознание того, что ее работа приносит людям куда более реальную пользу, чем, к примеру, деятельность юриста или банковского служащего. Ну а во-вторых, она жила не совсем одна, и ее личный бюджет гораздо сильнее зависел от цен на фрукты на городском рынке, чем от цен на нефть на мировом. Руслан был ее однокашником, но вместо интернатуры и скальпеля выбрал прилавок. И не прогадал. Теперь он был представителем мелкого бизнеса с перспективой перехода в средний. Не имел проблем ни с бандитами, ни с налоговиками и вполне подходил на роль спутника жизни. Они давно могли бы оформить свои отношения, но всё как-то руки не доходили. Ничего, успеется, говорила себе Черношова, которая могла бы уже полгода называться Аскеровой. Время есть. Она никогда в этом не сомневалась. Разве может что-то помешать её планам? Если только небо упадёт на землю. Это был самый обыкновенный день, выходной. Большинство работающих людей, исключая бедолаг, вынужденных трудиться по субботам, ждали его с нетерпением, предвкушая время, которое можно провести в пользу для организма. Конечно, каждый вкладывал в эти слова разный смысл и предвкушали разное: кто поездку с друзьями на рыбалку, кто поход по магазинам, а кто, и таких оставалось немало, новый фронт работ на своих шести сотках. Дань Пост-индустриальной цивилизации к натуральному хозяйству, но каждый был по-своему счастлив. Всё было как обычно. Телевизия крутила глупые ток-шоу, интервью с какими-то дутыми звёздами и скучными политиками, репортажи про то, как с каждым днём крепнет страна под мудрым руководством человека, фамилию которого месяц назад никто не знал. Они перемежались с сериалами, по большей части отечественными. В британстве из них спецназовцы или десантники, не мудрство и лукаво, начали брадатых террористов в сортирах, не забывая отвесить пинка иностранным агрессорам и их наимитам. Именно этот жанр потеснил бандитский эпос, угрожая окончательно занять его нишу. У этой эпохи были свои герои, и в ней не было места какому-нибудь Саше белому, которого никто и не помнил. В неё не вписался и брат, который хоть и показывал Америке Кускину мать, но всё же не годился в качестве образца для защитников суверенной демократии. Слишком уж муж не зависем. Ещё были выпуски новостей. Хоть и не такие зрелищные, они были пострашнее любого фильма ужасов, особенно если уметь читать между строк. Но Машенька не смотрела их принципиально. Нельзя сказать, что в своём оптимизме она была слепа. Иногда она чувствовала, что с миром, который её окружает, что-то происходит. Он меняется, и не всегда в лучшую сторону. Но всё это было далеко и неправда. Всё это не могло затронуть её спокойный и надёжный мирок. Чернышева вышла из полутёмного подъезда на улицу и окунулась в тёплый океан летнего воздуха, согретого лучами августовского солнца. Если ещё вчера от жары плавился асфальт и мозги у редких прохожих, а на капоте автомобиля, оставленном на солнце на часок, можно было и жарить шашлык, то сегодня температура была оптимальной. За день она упала градусов на 10. Похоже, осень, наконец, вступала в свои права. И уже не за горами были слякоть, первые заморозки, гололед. А там и суровая сибирская зима с метровыми сугробами, которой не страшно никакое глобальное потепление. Дышалось легко. Маша казалось, что она перенеслась на средиземноморский курорт, где-то там за домами прескалость тёплое море с пальмами по берегам. Если бы не серые девятиэтажки, которые ещё не успели снести и заменить модерновыми высотками, то иллюзия была бы полной. Маша шла по залитым солнцем улицам города, который уже успел стать для неё родным, и привык к ней так же, как она привыкла к нему. Она переехала в Новосибирск 6 лет назад, чтобы учиться в медицинская академия, и теперь чувствовала себя здесь как дома. Тот, кто повстречал бы её этим августовским поздним, увидел бы перед собой очень симпатичную девушку, на которой хочется задержать взгляд подольше, но которую трудно запомнить, потому что подобных ей в тот же день увидишь не одну. ни одну. Не мимолётное видение, не блоковскую незнакомку, а вполне реальную девчонку из плоти и крови. 23 лет от роду, довольно крупную и явно находящуюся в хорошем настроении. На загорелой шее висел маленький кулончик с оберегом из оникса. Предписанный зодиаком камешек должен был приносить удачу и защищать от воздействия темных сил. Пока эти силы девушку не беспокоили. Ее волосы от природы темно-руссы были осветлены на три тона, завиты совсем недавно и свободно спадали на плечи. Таким образом, Маша стала бланзинкой не по капризу генов, а добровольно. В какетлевой белой маечке, в синих джинсах с бахромой, которые сидели довольно плотно, Машенька смотрелась эффектно. Впрочем, обояние молодости позволило бы девушке смотреться так даже в телогрейке, не говоря уже о вечерних платьях от кутюр, которых ей не приходилось надевать. Да и юбки она надо сказать не носила, предпочитает джинсы. В тот день у неё на лице был минимум косметики, но в её возрасте надо постараться, чтобы выглядеть не привлекательно. Солнце находилось в зените, когда Маша достигла перекрёстка. С солнцем в эти дни творилось что-то странное. На нём действительно были пятна. Его активность била все рекорды, удивляя астрономов и обывателей. 21 числа полярное сияние наблюдали в Москве. Вспышки на далёком светиле, выбросившим из своих недр гигантские продобиранцы, теперь пытались объяснить всё: и феноменальную жару в Сибири, и новый маньяк в Самаре, и скачки котировок на товарно-сырьевой бирже, не говоря уже о недавних трениях с правительством самостийной Украины. Машенька шла по проспекту. Это был чудесный день. Солнце казалось ей похожим на огромный апельсин из рекламы сока. и никакой висящей в воздухе угрозы, никакого смутного предчувствия, ничего из того, что так любят журналисты, не было. Никаких знаков приближения чего-то неотвратимого она не ощутила. Да и не только она. Никто в Новосибирске, в Москве, в любом другом городе по всему земному шару не мог предполагать, что этот августовский полдень будет ознаменован событием, выходящим за рамки трагедий, на которые они привыкли спокойно взирать через телевизионный экран, попивая пиво, хрустя орешками и пребывая в твёрдой уверенности, что с ними подобного не произойдёт. Город жил своей жизнью, не ведая, что далеко-далеко, за дремучими лесами, за уральскими горами, за солёными морями и океанами, последние доводы разума разбились о стену упрямства. Последнее решение было принято, начался отсчёт. Может и к лучшему, что люди на улицах ничего не знали. Если бы их предупредили, что бы они могли изменить. В этот день в нескольких храмах страны замерцали иконы. На непочеловечески одухотворённых ликах проступили густые капельки смолы, похожие на кровавые слёзы. Всё можно было объяснить и без поповской метафизики, изменением температуры, влажности и давления. В понедельник про это должны были написать газеты. Не на первой полосе, естественно, и даже не на второй. Для них в мире, где каждый день что-нибудь взрывалось или сгорало, существовали новости поважнее.